Game Post. Возле углового гастронома шевелилась такая очередь, что Саша понял — взять бутылку, будет крайне трудно и, может быть, невозможно вообще. Будь он трезвым, это точно было бы невозможно, но он, как оказалось, выпил достаточно, чтобы через несколько минут броновского движения по переполнному залу оказаться не так уж далеко от кассы. Со всех сторон напирали и матерились, но скоро Саша сообразил, что кажущийся хаос на самом деле представляет собой упорядоченное движение четырех очередей — трущихся друг от друга из-за разной скорости. Очередь за портвейном была слева, а та, в которую он попал, за килькой в томате. той самой что после открытия банки имеет обыкновение внимательно глядеть на открывшего не меньше, чем десятком крошечных блестящих глаз. Саша на очередь двигалась быстрее, чем очередь за портвейном, и он решил преодолеть следующие несколько метров в ее составе и только потом перейти в соседнюю. Этот маневр удался, и Саша оказался между строятрядовской курткой и спине которой было выведено загадочное слово катек и коричневым пиджаком, надетым прямо на голое мужское тело лет пятидесяти. Э, -э, э сказал мужик в коричневом пиджаке, когда Саша посмотрел на него и закатил глаза. Изо рта у него немыслимо воняло. Саша торопливо отвернулся и стал смотреть на стену, где висел треугольный матерчатый вымпел и выпиленный из раскрашенной фанеры голова Ленина. «Господи», — вдруг подумал он, — «я ведь действительно...» «Живу в этом, в этой, стою пьяный в очереди за портвейном среди всех этих хрюсел и думаю, что я принц?» «Килька кончается!» — раздались испуганные голоса в соседнюю очередь. «Килька!» — Саша почувствовал, что сзади его дергают за плечо. «Что такое?» — спросил он, оборачиваясь. «Я так считаю», — сказал мужик в пиджаке. «Надо нам идти на исконные наши земли. владимир Ярославль, «Раздать людям оружие и опять всю Россию завоевать!» «А потом?» «Потом идти воевать, хана Кучума!» — сказал мужик, и потряс перед Сашей кулаком. «Портвейн кончается!» — тревожно зашептал народ. Саша выдавился из очереди и стал проталкиваться к выходу. Пить теперь совершенно не хотелось. У выхода стояли две женщины в белых халатах и шапочках, и, поглядывая на часы, тихо, но горячо что-то обсуждали — Вдруг где-то сзади, словно бы под невидимым потолком раза в три выше магазинного, возник и стал расти странный звук похожий на одновременный гул множества авиационных двигателей за несколько секунд он достиг такой интенсивности что люди только что мирно матерившиеся в очередях сначала стали в недоумении озираться а потом приседать на корточки или даже откровенно падать на пол затыкая руками уши звук достиг наибольшей силы так резко пошел на оббы итих совсем но ему на смену пришел грохот танковых моторов Так непонятно, где возникший, непонятно, куда ушедший через несколько секунд. — Вот так каждый вечер, — сказала женщина в белом халате, — ровно без пятнадцати шесть. Мы куда только не звонили. Мне Зоя из Новорбатского говорила у них то же самое. Люди поднимались с пола и подозрительно пялились друг на друга, вспоминая, за кем и зачем кто стоял. Но это было неважно, потому что и килька, и портвейн уже кончились. Саша вышел на улицу и медленно побрел к сияющему и веселыми электрическими огнями зданию «Госплана». Впереди включилась разрезалка пополам. По тому болезненному скрипу, с которым она работала, и по большим щелям между гнутыми зубьями, Саша догадался, что она не из его игры, а обычная советская разрезалка пополам. Плохая и старая, то ли забытая кем-то на улице, то ли стоящая на положенном ей месте. Он прошел было мимо, но по приобретенной в игре привычке вернулся и посмотрел, не стоит ли сразу за ней, как это обычно бывало в лабиринте, кувшин с восстанавливающим жизненную силу напитком. Кувшина не было. Сату были сразу три бутылки 72-го портвейна. Саша пошел дальше, прислушиваясь к ухающему скрипу за спиной и угадывая в нем несколько повторяющихся нот из подмосковных вечеров, словно пластинку, стоящую на проигрывателе, заело и ржавый голос безнадежно задавал тусклому московскому небу вечный русский вопрос. «Есть ли бзна? Есть ли бзна? Есть ли бзна?» Саша дошел до Госплана и понял, что опоздал. Рабочий день кончался, и высокая сирийская дверь выбрасывала на улицу одну волну народа за другой. Он все-таки попытался войти... Преодолел несколько метров против течения уже уцепился было за холодное ограждение турникета, но был смыт и вынесен обратно на улицу группой жизнерадостных женщин. Мимо прочапал Кузьма Ульянович Старопопиков с портфелем в руке, и Саша совершенно машинально пошел за ним. Кузьма Ульянович сразу углубился в какие-то темные переулки, видно, жил где-то неподалеку. саш сам не знал, зачем он идет со Старопопиковым. Ему нужно было какое-нибудь дело, к которому можно на время пристроиться, чтобы спокойно подумать. Минут через десять, а может и через полчаса, он как-то потерял счет времени. Кузьма Ульянович, дойдя до большого и совершенно безлюдного двора, направился к угловому подъезду. Саша решил, что дальше идти за ним будет еще глупее, чем до сих пор, и совсем уже собирался развернуться, когда вдруг к Кузьме Ульяновичу подошли двое долговязых парней в модных натовских куртках. Саша мог дать что угодно на отсечение, что только что их не было во дворе. Он почуял неладный и быстро нырнул за пожарную лестницу до самого низа, забитую досками. Здесь его никто не мог увидеть, хотя он был рядом с подъездом. — Вей, Кузьма Ульянович Старопопиков? — громко спросил один из подошедших. По-русски он говорил с сильным акцентом и, как и второй был, курчав, черен и небрит. — Да, — с удивлением ответил Кузьма Ульянович. — А то вы бомбили лагерь подаль джигазе. Кузьма Ульянович строгнул и снял очки. — Вы сами-то кто бу? — начал был он, но собеседник не дал ему договорить. — Организация освобождения Палестиня приговорила вас к смерти. — — сказал он, доставая из кармана длинный пистолет. То же сделал и второй. Кузьма Ульянович подпрыгнул и выронил из руки портфель, а в следующий миг оглушительно загремели выстрелы и полетели на асфальт стреляные гильзы. первый же пуля отбросила Кузьму Ульяновича на дверь, но до того, как он упал, палестинцы уже разрядили в него обоймы своих пистолетов, повернулись и пошли прочь. Саша с удивлением заметил, что сквозь них видны деревья и скамейки, а когда они дошли до угла, то были уже почти невидимы и даже, кажется, не стали делать вид, что поворачивают за него. Наступила странная тишина. Саша вышел из-за пожарной лестницы, посмотрел на кузьму Ульяновича, который тихо ворочался на асфальте у двери и растерянно огляделся. Из соседнего подъезда вышел какой-то мужчина в спортивном костюме, и Саша со всех ног кинулся к нему. Тот удивленно остановился, и Саша вдруг почувствовал себя глупо. — Вы сейчас ничего не слышали? — спросил он. — Ничего. А что я должен был слышать? — Так, там человеку плохо. Мужик, наконец, увидел кузьму Ульяновича. — Пьяный, наверное, — сказал он, подходя и приглядываясь. Хотя вроде нет. — Эй, что с вами? «Сердце!» — слабо ответил Кузьма Ульянович, делая между словами большие паузы. «Вызывайте скорую, мне двигаться нельзя. Или лучше жену позовите. Второй этаж, 42-я квартира. Может, лучше мы вас отнесем?» «Нет», — сказал Кузьма Ульянович. «У меня уже два инфаркта было. Я знаю, что лучше и что хуже». «Мужик в спортивном костюме?» кинулся вверх по лестнице, а Саша повернулся и быстро пошел прочь. Он сам не заметил, как добрел до метро и доехал до госснаба. Когда он пришел в себя на набережной возле родной пятиэтажки с колоннами у фасада, он был уже окончательно трезв. Два окна на третьем этаже еще горели, и он решил подняться. Третий этаж был пуст и темен, и все, казалось, ушли, Только в первом подотделе «Малые древесины» кто-то еще работал. Саша подошел к приоткрытой двери и заглянул в щель. В центре помещения в ветхом голубом кимоно и зеленых хакама с шапкой чиновника пятого ранга на голове и веером в руке стоял Борис Григорьевич. Он не мог видеть Сашу, потому что тот был в темном коридоре, но в момент, когда Саша заглянул в щель, Борис Григорьевич поднял веер над головой, сложил и опять раскрыл его. Прижал на секунду груди и резким движением протянул к Саше, затем медленно, перед каждым шажком, подтягивая одну полусогнутую ногу к другой, поплыл к двери, не опуская повернутого на себя красным шелковым разворотом веера. саша показалось, что начальник плачет или тихо воет, но через секунду он разобрал нараспев читаемое стихотворение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 и исчез в узком проходе между шкафами. Вскоре оттуда донесся свист меча, и Саша понял, что начальник принялся за свои обычные вечерние упражнения в Будакане во втором слева от ворот зали. Тогда он вошел, прокашлялся и крикнул. — Борис Григорьевич! — свист меча стих. — Лапин! — Я все подписал, Борис Григорьевич! — Ага. — Положи на шкаф, я сейчас занят. — Я поработаю, Борис Григорьевич! — «Работай, работай, я сегодня допоздна». Саша положил бумаги на шкаф, сел на свое место и занес было палец над кнопкой, включающей компьютер. Потом он ухмыльнулся, взял с полки над столом телефонный справочник, полистал его и притянул к себе телефон. «Алло», — сказал он в трубку, дождавшись ответа, — «Главмост Жилинж? Чуканов Семен Прокофьевич еще на месте?» «Какой?» Он записал новый номер, и сразу же его он набрал. Семен Прокофьевич, семён Прокофьевич, это из Госплана беспокоит по поручению товарища Старопопикова. Главное, что он вас помнит. Ну, как хотите. ваша Нет, насчет принца. Он просил вам передать, как на седьмой уровень сразу выйти. Не знаю, может быть, в министерстве на совещании. Ну, вы сами там вспомните, где кто кого видел. А сейчас запишите. Жду. Значит так.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 Какой ужас, какой ужас. Извините. Положив трубку, Саша включил компьютер.